Глава десятая Прошло лето. Аббат Фожа, казалось, вовсе не спешил пользоваться своей недавней популярностью. Он по-прежнему проводил время дома, бывая только у одних муре, и с удовольствием уединялся в саду, где, наконец, стал появляться даже днем. Он читал свой требник, медленно с поникшей головою, прохаживаясь по крайней аллее сада — вдоль всей каменной ограды. По временам, закрыв книгу, он еще более замедлял свои шаги, как бы погруженный в глубокую задумчивость, и Муре, подглядывавшим за аббатом, начинал овладевать глухая досада при виде этой черной фигуры, по целым часам сновавшей взад и вперед позади его фруктовых деревьев. «Будто не у себя дома живу», — ворчал он. Теперь, куда ни посмотришь, везде это ряса. Этот нахал словно ворон какой. Глаза-то у него круглые, все кажется, будто он что-то высматривает и подстерегает. Не доверяю я его поддельному бескорыстию. Приют Пресвятой Девы был готов лишь к первым числам сентября. В провинции всегда затягиваются работы. Надо, впрочем, заметить, что дамы-покровительницы два раза совершенно переделывали по-своему плану архитектора господина Льетто. Когда комитет вступил во владение перестроенным домом, они вознаградили архитектора за его услужливость самыми любезными похвалами. Все казалось им приличным. Громадные залы, удобные проходы, двор, обсаженный деревьями и украшенный двумя фонтанами — Госпожа Кондомен была в восторге от фасада, отделанного по ее указанию. Над дверями, на черной мраморной доске были высечены золотыми буквами слова «Приют Пресвятой Девы». Открытие приюта подало повод к умилительному торжеству. Сам епископ лично, совсем причтом, вел сестер общины святого Иосифа, на которых возложены были обязанности служащих. С улицы старого квартала собрали 50 девочек от 8 до 15 лет. Чтобы поместить их в заведение, родители должны были заявить только, что по их занятиям они должны отлучаться на целый день. Господин де Лангр произнес речь, которой много рукоплескали, Пространный благородным слогом разъяснил он, что такое этот новый детский приют. Он называл его «школою добрых нравов и труда», в которой молодые и привлекательные создания найдут убежище от дурных соблазнов. В конце речи всеми был замечен тонкий намек на настоящего виновника всего этого доброго дела на аббатов Ожа. Он был тут же в числе других священников. Когда все глаза обратились на него, он с обычным выражением серьезной важности в лице по-прежнему остался серьезным. Марта, сидевшая на помосте среди дам-покровительниц, покраснела. По окончании церемонии епископ пожелал обозреть дом во всей подробности. Несмотря на очевидное неудовольствие аббата Фениля, он подозвал аббата Фожжа, ни на минуту не сводившего своих черных глаз епископа, и попросил сопровождать его, прибавив громко с улыбкою, что лучше осведомленного путеводителя ему, конечно, не найти. Эти слова с быстротой у молнии разнеслись между присутствующими, вечером весь Плассан обсуждал поступок епископа. Комитет дам-покровительниц занял одну залу в доме для себя. Там они предложили закуску епископу, который попробовал бисквита и чуть-чуть малаги, и сумел сказать каждой из них какую-нибудь любезность. Это поспособствовало благополучному окончанию благотворительного праздника, так как до и во время церемонии Дамы уже успели обменяться несколькими язвительными колкостями, а тонкие похвалы епископа возвратили им хорошее расположение духа. Оставшись одни, они заявили, что все сошло очень хорошо и без умолку превозносили утонченную вежливость епископа. Одна только госпожа Палок бледнела от злости. «Епископ!» рассыпаясь перед дамами в комплиментах, совершенно забыл про нее. «Ты говорил правду», — сказала она с яростью своему мужу, вернувшись домой. «В их глупых затеях со мною обращаются, как с какой-то собачонкой. Хорошая выдумка, что и говорить, собрать вместе всех этих испорченных девчонок. Как бы то ни было, я посвятила им все свое время, а этот выстарившийся младенец, епископ...» который так и трясется перед своим же причтом хоть бы слово благодарности сказал мне. Как будто госпожа Кондомен что-нибудь сделала. Она, конечно, слишком уж занята показыванием своих нарядов. Это известное... Ну да мы знаем, чем известное, не так ли? Заставят они нас, в конце концов, высказать такие вещички, которые не всякому покажутся забавными. Вот нам с тобой нечего скрывать, а госпожа де Лангар а госпожа Растуаль, нетрудно было бы их пристыдить до слез. Подрудились ли они хоть переступить порог своих гостиных для дела? Сделали ли они хоть половину моей работы? А это госпожа муре которая будто бы всем заправляла, на самом деле только и знала, что цепляться за рясу своего аббата Фожа. Вот тоже пустосвятка, которая еще покажет себя». И ведь для всех них, для каждой нашлось же ласковое слово, а мне ничего. Я для них собачонка. Нет, это не может так продолжаться, слышишь ты? Собака станет, наконец, кусаться. С этого времени госпожа полок начала обнаруживать гораздо меньше услужливости. Переписка велась ею уже весьма беспорядочно. От занятий, которые ей не нравились, она отказывалась так что дамы-покровительницы начали поговаривать об учреждении должности отдельного чиновника. Марта рассказала обо всех этих затруднениях Аббату Фужа и спросила, не может ли он указать подходящего человека. «Не приглашайте никого», — ответил он. «Может быть, я найду кого-нибудь. Дайте мне срок два-три дня». С некоторого времени он часто стал получать письма с клеймом Безонсона. Все они были написаны одним почерком, крупным и некрасивым. Роза, приносившая их к нему наверх, утверждала, что при одном только виде конвертов от этих писем он приходил в сильное раздражение. «Весь так и переменится», — говорила она. «Очевидно, он не благоволит к тому, кто так часто пишет ему». Прежнее любопытство снова пробудилось в Муре по поводу этой переписки. Однажды он сам принес наверх одно из этих писем, извиняясь с учтивой улыбкой и объясняя, что Розы не было дома. Без сомнения, Аббат не совсем доверчиво отнесся к этому, потому что сделал вид, будто весьма обрадовался, будто давно уже ожидал с нетерпением этого письма. Но это притворство не сбило с толку Муре. Он остановился на площадке лестницы и приложил ухо к замочной скважине. «Опять должно быть от твоей сестры!» — проговорил грубым голосом госпожа Фужа. «И чего это она привязалась к тебе?» Наступило молчание. Потом пронёсся шорох порывисто смятой бумаги и раздался недовольный голос Аббата. «Тьфу ты пропасть! Наладила всё про дно!» Хочет приехать к нам вместе с мужем, чтобы ему дали здесь какую-нибудь должность. Она воображает, что мы в золоте купаемся. Боюсь, чтобы они не выкинули глупость. Как раз возьмут, да и нагрянут к нам в один прекрасный день. Нет, нет, нам они не нужны, слышишь, Овидий, — снова заговорила мать. Они никогда не любили тебя, всегда завидовали тебе. Труш, негодяй, Олимпия. «Бессердечная женщина! Ты увидишь, что они захотят воспользоваться всем для одних себя. Они поставят тебя в неловкое положение и повредят всем твоим делам!» Муре плохо слышал. Сильное волнение от сознания гнусности своего поведения мешало ему. Ему показалось, что дотрагиваются до двери, и он поспешил уйти. Впрочем, он удержался от искушения похвастаться этим открытием. Несколько дней спустя аббат при нём на террасе дал окончательный ответ Марте. — У меня есть человек, которого я могу предложить вам на должность, — сказал он, сохраняя свой обычный величаво спокойный вид. — Это один из моих родственников, мой зять. Он на днях приедет из Безансона. Мурен осторожил уши. Марта как будто обрадовалась. «А, тем лучше!» — воскликнула она. «А то мне бы так трудно было подобрать подходящего человека». «Вы понимаете, что необходимо найти человека безукоризненной нравственности, ведь он будет среди этих молодых девушек?» «Теперь же, когда имеется в виду ваш родственник...» «Да», — ответил священник, «моя сестра вела небольшую торговлю бельем в Безансоне». По расстроенному здоровью она должна была отказаться от этого занятия и хочет приехать к нам, так как доктора предписали ей жить на юге. Моя матушка очень рада этому. «Конечно», — сказала Марта, — «может быть, вы всегда жили вместе, так вам приятно будет снова соединиться в одну семью. А знаете, как это устроить? Там наверху есть две комнаты, которыми вы не пользуетесь». «Почему бы вашей сестре и ее мужу не занять их? У них нет детей?» «Нет. Их только двое. Я в самом деле подумывал, было уступить им те две комнаты, но я боялся тревожить вас, вводя их в ваш дом. Да нисколько же, уверяю вас, вы люди спокойные». Она остановилась. муре усиленно дергал ее за платье. Он не хотел, чтобы семья Аббата была в его доме. Он вспомнил, как мило отзывалась госпожа Фожа о своей дочери и зяте. — Комнаты очень маленькие, — сказал он в свою очередь. — Господину Аббату будет тесно. Было бы для всех лучше, если бы сестра господина Аббата наняла квартиру неподалеку отсюда. Тут как раз есть свободная, в доме Полоков, напротив. Разговор оборвался. Священник не ответил ничего и посмотрел вдаль. Марта подумала, что он обиделся, и грубая выходка ее мужа мучительно отозвалась в ней. Спустя минуту она уже не могла более выносить этого томительного молчания, и не стараясь более искусным образом возобновить разговор, она сказала, «Так решено. Роза поможет вашей матушке приготовить обе комнаты». Мой муж заботится только о вашем личном удобстве, но раз вы того желаете, конечно, мы не станем мешать вам располагать вашим помещением, как вам хочется. Оставшись наедине с женою, Муре разразился негодованием. «Я, право, не понимаю тебя. Когда я отдавал в наймы квартиру а Аббату, ты сердилась, не хотела никого пускать к себе, а теперь...» Переведи Аббат хоть всю свою родню, всю свою шайку до троюродных братьев включительно, и ты еще благодарить его станешь. Кажется, я достаточно дергал тебя за платье. Ты не поняла разве? А это ведь ясно было, что я не хотел пускать к себе этих людей. Это неприличные люди. — Откуда ты это знаешь? — воскликнула Марта, раздраженная несправедливостью. «Кто тебе сказал?» «Э-э, да сам Я слышал, как он высказывался. Он тогда разговаривал со своей матерью. Она пристально посмотрела на него. Он покраснел и пробормотал в смущении. «Ну, словом, достаточно того, что мне известно это. Сестра бессердечная, а муж негодяй. Ты напрасно принимаешь вид оскорбленной невинности». Это их же собственные слова, я ничего не выдумываю. Согласись сама, что мне нет никакого дела до всей этой дряни. Сама же старуха не хотела и слышать о своей дочери. Теперь Аббат совсем другое заговорил. Не знаю, что заставило его изменить свой взгляд. Должно быть опять какая-нибудь новая уловка с его стороны. Вероятно, они понадобились ему. Марта пожала плечами и предоставила ему ворчать сколько угодно. Он отдал Розе приказание не убирать комнаты. Но Роза слушалась только барыню. В продолжении пяти дней он срывал свою злобу язвительными замечаниями и горькими жалобами, но в присутствии аббата Фужа он только напускал на себя сердитый вид, не смея открыто выражать свое неудовольствие. Затем по обыкновению он нашел, на чем успокоиться. Об ожидаемых новых жильцах Он стал отзываться только с насмешками. Он еще более стал стеснять себя в расходах, еще более уединился и окончательно погрузился в ту себелюбивую обстановку, в которую вязал. Когда в один октябрьский вечер труши явились, он только пробормотал «Черт возьми! Противные и подозрительные у них рожи!» Аббат Фожа, по-видимому, не очень желал показать зяте и сестру в самый день их прибытия. Мать ожидала их на пороге у входных дверей и, заметив, что они идут, уже с площади под префектуры, стала оглядываться, бросая тревожные взгляды в коридоры и в кухню. Но ее расчеты не оправдались. В ту самую минуту, когда труши входили, Марта, собиравшаяся выйти из дома, шла из сада в сопровождении детей. «А, вот и вся семья!» — сказала она, приветливо улыбаясь. Как нехорошо владела собою госпожа Фужа, но она немножко смутилась и что-то пролепетала в ответ. Так постояли они несколько мгновений в передней лицом к лицу, рассматривая друг друга. Муре поспешно поднялся по ступенькам крыльца, роза стояла на пороге кухни. «Вы, должно быть, теперь вполне счастливы?» заговорил Марта, обращаясь к госпоже Фожа. Затем, видя общее замешательство, от которого все точно онемели, и желая выказать себя приветливую к вновь прибывшим, она обратилась к Трушу и прибавила «Вы, вероятно, приехали с пятичасовым поездом. А сколько времени провели вы в пути от Безансона досюда?» «Семнадцать часов езды по железной дороге». — ответил Труш, открывая свой беззубый рот. — В третьем классе дорога дает таки себя знать, право. Все животики такие порядком порастрясло. Он стал смеяться, как-то странно пошевеливая челюстями. Госпожа уже бросила на него гневный взгляд — Тогда машинально он попробовал поправить надорванную пуговицу своего засаленного сюртука и в то же время выдвинул перед собою две шляпные картонки, одну зелёную, другую жёлтую, которые нёс в руках, очевидно, для того, чтобы прикрыть пятна на своей одежде. Его красноватая шея постоянно была распухшей под клочком чёрного скомканного галстука, из-под которого виднелся только кончик грязной рубашки него совершенно ребое лицо, от которого так и несло распутством, как бы зажигалось огоньком двух маленьких черных глаз, беспрерывно перебегавших с выражением жадности и боязни с людей на предметы. Это были глаза вора, изучавшего дом, в который он возвратится потом, ночью, для своего дела. Муре показалось, что Труш осматривает запоры в доме. «Этот парень так смотрит, как будто снимает слепки с замков», — подумал Муре. Между тем Олимпия поняла, что муж ее сказал глупость. Это была высокая, худощавая блондинка с поблеклым, плоским и некрасивым лицом. Она держала в руках ящичек из белого дерева и большой узел, увязанный в скатерть. «Мы привезли с собой подушки». — сказала она, указывая взглядом на узел. — Иметь при себе подушки в третьем классе недурно. С ними так же удобно, как и в первом. Как же это порядочная экономия? Сколько не имей денег, а не следует бросать их за окно, не правда ли, сударыня? — Разумеется, — ответила Марта, несколько удивленная этими личностями. Олимпия выступила вперед, «стала в таком месте, где на нее падал полный свет и произнесла заискивающим тоном то же самое насчет платья. Когда я собираюсь в дорогу, я надеваю все, что у меня есть самого худшего. Я заявил, Аоноре, слушай, твой старый сюртук достаточно хорош для дороги. Он надел также свои рабочие брюки, которые давно уже бросил носить». «Как видите, я выбрала самое скверное платье, чуть ли не дырявое. Эта шаль досталась мне от мамаши. Я на ней гладила дома. А чепец то у меня — это старый чепец которым я пользовалась только тогда, когда выходила в прачешную. Всё это ещё слишком прилично для дорожной грязи, не так ли, сударыня?» «Разумеется, разумеется», — повторила Марта, всё время стараясь улыбаться — В это время сверху лестница раздраженный голос бросил вниз отрывистое восклицание «Ну что же, матушка?». Муре, подняв голову, увидел аббата Фожа, опершегося на перила второго этажа с искаженным лицом. Рискуя упасть, аббат перегнулся через перила, чтобы лучше рассмотреть происходившее в передней. Он услышал раздававшиеся голоса, и, должно быть, некоторое время поджидал уже там в сильном нетерпении. «Что же, матушка!» — снова крикнул он. «Сейчас, сейчас идем!» — ответила госпожа Фожа, которая, казалось, затрепетала, услышав яростный голос своего сына. И, обратившись к трушам, она сказала. «Ну, мои дети, надо идти наверх. Не будем задерживать госпожу Муре». Но труши, казалось, не слышали ее. Они хорошо чувствовали себя в прихожей. Олимпия оглядывалась кругом с таким восторгом, как будто им подарили весь этот дом. «Здесь мило, очень мило», — бормотала она, — «не правда ли, Оноре?» «Судя по письмам Овидия, мы не думали, чтобы здесь было так хорошо. Я говорила тебе, надо ехать туда, там нам будет лучше, я поправлюсь здоровьем. Видишь, я правду говорила». Да, — Да-да, здесь должно быть очень удобно, — сказал труж сквозь зубы. — И сад, кажется, довольно большой. Затем, обратясь к Муре, прибавил. — Вы разрешаете вашим жильцам гулять в саду? Муре не успел ответить. Аббат Фожа, спустившись с лестницы, закричал громовым голосом. — Труш, Олимпия, ну? Что же вы? Они обернулись. Увидев его, стоявшим на ступеньке с грозным от гнева выражением, они тотчас же сократились и покорно последовали за ним. Он пошел наверх впереди их, не сказав ни слова более, даже как будто не заметив, что оба мурэ были тут же и смотрели на это странное шествие. Госпожа Фожа, уходя позади всех, чтобы смягчить впечатление, улыбнулась Марти. Но когда все ушли, и Мурре остался один, он некоторое время постоял в передней. Наверху, во втором этаже, раздавалось сильное хлопанье дверей. Слышно было, как поднимались громкие голоса, потом настала мёртвая тишина. «Что он, в карцерах засадил, что ли?» — сказал Мурре, смеясь. «Во всяком случае, это подлая семейка». На следующий же день Труш, прилично одетый, весь в черном, выбритый, с тщательно зачесанными редкими волосами на висках, был представлен аббатом Фожа Марти и дамам покровительницам Ему было сорок пять лет. Он обладал прекрасным почерком и говорил, что долгое время занимался ведением книг в одном торговом доме. Барыни немедленно избрали его на должность. На него возложили представительство комитета и все хозяйственные дела, которыми ему предстояло заниматься от десяти до четырех часов в канцелярии, находившейся в первом этаже приюта. жалованье ему назначили полторы тысячи франков. «Видишь, какие они спокойные люди», — сказала Марта своему мужу спустя несколько дней. «Действительно, труши вели себя так же тихо, как и оба фожа». Правда, Роза уверяла, что раза два или три ей приходилось слышать, как мать и дочь ссорились, но тотчас же раздавался суровый голос Аббата, и мир восстановлялся. Труш аккуратно выходил из дома без четверти десять и возвращался четверть пятого. Вечером он всегда оставался дома. Олимпия выходила иногда вместе с госпожой Фожа за покупками, Еще никто не видал, чтобы она спускалась с лестницы одна. Окно спальни трушей выходило в сад. Оно было последнее с правой стороны против деревьев под префектурой. Большие занавески из красного ситца, окаймленные желтыми полосками, висели за оконными стеклами, резко выделяясь на фасаде рядом с белыми занавесками аббата. Окно это было постоянно закрыто. Однажды вечером, когда Аббат Фужа и его мать сидели на террасе вместе с обоями Мурре, послышался легкий сдержанный кашель. Аббат быстрый, с сердитым видом, подняв голову, заметил тени Олимпии и ее мужа, которые, неподвижно облокотившись в окне, смотрели вниз. Аббат на минуту так и замер, устремив взгляд наверх и прервав свою беседу с Мартою, труши исчезли послышался глухой скрип оконной задвижки. «Матушка», — сказал священник, — «ты бы пошла наверх. Боюсь, как бы ты не простудилась». Госпожа Фожа попрощалась со всеми. Когда она ушла, Марта снова заговорила, спросив своим ласковым голосом, «Разве вашей сестре стало хуже? Вот уже около недели, как я не видала ее». «Ей необходимо полное спокойствие», — сухо ответил священник. Но Марта, увлекаемая своим добрым сердцем, не удовлетворилась этим ответом. Она живет слишком замкнуто. Свежий воздух был бы ей полезен. В эти октябрьские вечера довольно тепло. Почему бы ей иногда не прогуляться по саду? Она еще ни разу не была в нем. Вам ведь известно, что сад в полном вашем распоряжении. Он отговаривался и невнятно что-то бормотал, в то же время Муре, чтобы сильнее смутить его, становился ещё любезней жены. «Да я ведь то же самое говорил сегодня утром. В самом деле сестра господина Аббата могла бы приходить сюда пошить на солнышке после полудня, вместо того, чтобы сидеть в взаперти наверху. Можно подумать, что она как будто не осмеливается даже и окна показаться. Уж не боится ли она нас?» чего доброго. Но мы ведь не такие страшные. То же самое и господин Труш. Он каждый раз бежит вверх по лестнице, как будто за ним гонятся. Передайте им, чтобы они время от времени приходили к нам провести вечерок. Они, должно быть, ужасно скучают в полном уединении в своей комнате. В этот вечер аббат не был расположен выносить насмешки своего домового хозяина. Он посмотрел ему в лицо и напрямик отрезал. «Благодарю вас, но едва ли они примут ваше приглашение. К вечеру они устают и ложатся спать пораньше. Впрочем, это самое лучшее, что они могли бы придумать». «Ну, как им угодно», — ответил Муре, задетый жестким тоном аббата. Оставшись наедине с Марты, он сказал ей, «Вот еще, неужели он думает, этот аббат?» «Втереть мне очки!» Понятно, что он боится, как бы эти негодяи, которых он приютил у себя, не подвели его какой-нибудь скверную выходкою. Видела ты сегодня вечером, как он напустил на себя строгость, когда заметил их у окна? Они оттуда подсматривали за нами. Все это нехорошо окончится. Марта блаженствовала. Она не слышала более брюзжаний муре. Охватывавшее ее чувство веры доставляло ей невыразимое наслаждение. Благоговение овладевало ею тихо, медленно, постепенно. Это ощущение убаюкивало ее и погружало в состояние дремоты. А Бадфужа все еще уклонялся от разговоров с нею о религии. Он по-прежнему был ее другом, очаровавал ее только своей серьезностью, слабым запахом ладана, испарявшимся от его рясы. Раза два или три наедине с ним она снова разражалась судорожными рыданиями, сама не зная от чего, чувствуя себя счастливой этими слезами. Каждый раз он ограничивался тем, что молча брал ее за руки и умиротворял ее своим спокойным и неотразимым взглядом. Когда она заговаривала с ним о своих беспричинных горестях, О своих тайных радостях, о своей потребности в руководстве улыбка вынуждала ее замолчать. Он говорил, что такие вещи совсем не касаются его, что о них следует переговорить с абатом Буретом. Тогда ей приходилось сдерживать себя, и она вся трепетала, а он поднимался еще на большую высоту и становился недосягаемым для нее, как божество, у подножья которого она колено преклонялась всею душою. Теперь главное занятие Марты состояло в посещении обедни и в исполнении религиозных обрядов. Она чувствовала себя хорошо в обширной церкви святого Сатурнина. Там она вкушала гораздо плотнее тот физический покой, которого искала. В церкви она забывала все. Словно огромное окно раскрывалось перед нею в иную жизнь, жизнь многостороннюю, исполненную волнений, захватывавших её всю и удовлетворявших её. Но она еще боялась церкви. Она приходила туда с тревожную застенчивостью, как бы ощущая стыд, заставлявший ее инстинктивно оглядываться, когда она отворяла дверь, не подсматривает ли за нею кто-нибудь, как она входит. Потом она впадала в забытье, и все вокруг нее смягчалось и становилось нежным. Даже густой голос Аббата Бурета, который, исповедовав ее, иногда держал ее колено преклоненную в течение нескольких минут, рассказывая ей об обедах у Ростуаля и о последнем вечере у ругонов. Часто Марта возвращалась домой с удрученным чувством. Переживаемые ею ощущения как бы обессиливали ее. Роза стала всемогущей в доме. Она нападала на Муре, делала ему выговоры за то, что он слишком много грязнит белья, заставляла его садиться за еду, как только готовы были кушанье. Она даже затеяла обратить его на путь спасения. «Берите пример с барыни!» Вот она ведет себя настоящую христианку», — говорила она ему, а вам сударь плохо придется на том свете. Да так вам и надо, потому что по правде говоря, ведь вы совсем не добрый человек нет, вы недобр вы бы сходили вместе с нею к обедне в следующее воскресенье Муре пожимал плечами Он на всё это махнул рукою. Иногда только вмешивался он в домашний порядок, принимаясь за веник, чтобы подмести столовую, когда она казалась ему слишком грязную. Гораздо более его заботили дети. Во время каникул Марта почти никогда не бывала дома, и Дезире, и Октав, опять провалившиеся на экзамене на бакалавра, поднимали в доме все вверх дном. Серж был нездоров. Лежал в постели и не выходил из своей комнаты целые дни напролет, занимаясь чтением. Он сделался любимчиком Аббата Фожа, который снабжал его книгами. Муре провел два отвратительных месяца, недоумевая, как управлять этим маленьким мирком. Особенно Акта взбивал его с толку. Мурэ не захотел ожидать начала учебного года и решил не отдавать сына опять в училище, а поместить его в один из торговых домов в Марселе. «Так как ты не хочешь больше надзирать за ними», — сказал он Марти, — «то надо же как-нибудь пристроить их. У меня уже не хватает терпения, я предпочитаю спровадить их со своих глаз. Если ты будешь горевать, тем хуже. Вот хотя бы октав. Он стал невыносим». Никогда ему не получить степени бакалавра. Лучше ему теперь же начать учиться зарабатывать хлеб, нежели слоняться по улицам в обществе бездельников. Только и видишь его, что на улице». Марта это сильно взволновало. Она словно очнулась ото сна при вести, что с одним из детей ей скоро придется расстаться. Она все-таки добилась, что отъезд был отсрочен на неделю. Она стала больше просиживать дома и принялась за прежнюю свою деятельность, но потом она опять впала в Истому, и в тот же день, как Актаф, обнимая ее, заявил, что завтра вечером он уезжает в Марсель, она приняла это известие бесстрастно и ограничилась лишь тем, что дала ему несколько добрых советов. Когда Муре вернулся с железнодорожной станции, у него было очень тяжело на сердце. Он стал искать жену и нашёл её в садовой беседке, где она плакала. тут он и облегчил себя. «Вот одним и меньше!» — воскликнул он. «Ты должна быть довольна этим. Можешь теперь шататься по церквам сколько тебе угодно. Могу тебя успокоить, что и другие оба недолго останутся при нас» сержа я удерживаю потому что его неслышное я нахожу что он еще молод для поступления на юридический факультет но если он стесняет тебя скажи только и я избавлю тебя от него что же касается дизере то она отправится к своей прежней кормилице марта продолжала потихоньку плакать а как бы ты думала одно из двух или дома сидеть или пропадать вне дома у других «Ты выбрала других. Дети для тебя ровно ничего не значат. Это вполне последовательно. Да и надо ведь теперь уступить побольше места всем тем, кто поселился в нашем доме, не так ли? Хорошо еще будет, если нас самих не вытолкают за дверь». Он поднял голову и всмотрелся в окна второго этажа. Потом продолжал, понижая голос. «Не плачь же, как дура на тебя смотрят. Ты разве не видишь этой пары глаз между красными занавесками?» Это глаза сестры Аббата, они мне хорошо знакомы. В любой час дня их всегда встретишь там. Знаешь ли, Аббат может быть и порядочный человек, но эти труши, чувствую, как они присели за своими занавесками, словно волки, высматривающие добычу. Держу парей, что не мешаем Аббат. Они бы готовы были спускаться ночью через окно в наш сад, чтобы воровать мои груши. «Вытри же глаза, моя дорогая. Будь уверена, что наши ссоры только удовольствием. Если наш мальчик и уехал из-за них, все-таки не следует высказывать все то огорчение, которое вызывает у нас обоих его отъезд». Его голос становился все мягче и нежнее. Он сам готов был зарыдать. март убитая печалью, растроганная до глубины сердца его последними словами, чуть не бросилась к нему в объятия, Но они испугались, что их увидят, и почувствовали как бы преграду между собой. Тогда они расстались, а глаза Олимпии все еще сверкали между красными занавесками.